Всю эту апрельскую ночь 1862 года поблизости от реки Теннеси, неподалёку от Савиного ручья, совсем близко от церкви по имени Шайлоу, на барабан осыпаясь ложился персиковый цвет, и всякий раз мальчик слышал касание, лёгкий удар, тихий гром.